Глава 19. Она почти не спала. Ей было слишком страшно. Сильнее, чем когда-либо с момента заточения, её тело сводили судороги, сильнее, чем когда-либо она страдала от того, что не может как следует выпрямиться, нормально поесть, нормально поспать, вытянуть руки и ноги хотя бы на несколько минут. А теперь ещё эти крысы. Её рассудок всё больше угасал. Порой на протяжении целых часов окружающий мир казался ей размытым, текучим. Все звуки доносились до неё словно сквозь вату, как будто они были только эхом от колоколов каких-то других, настоящих, раздававшихся где-то очень далеко отсюда. Хотя на самом деле она слышала собственные стоны родания и глухие утробные вопли, поднимавшиеся откуда-то из глубины её тела. Она слабела ужасающе быстро, буквально с каждой минутой. Её голова тяжело подла внутрь, рывком поднималась, снова падала. От усталости, бессонницы, боли она впала в полубессознательное состояние. У неё совсем помутился рассудок. А то уже суперит крысами. Теперь они мерещились ей буквально повсюду. И вдруг, сама не зная почему, она ощутила твёрдую уверенность, что Трарье больше не вернётся, что он оставил её на совсем. Если он вернётся, она всё ему скажет. Она повторяла раз за разом, словно заклинание: "Пусть он вернётся". Я ему всё скажу, чтобы покончить с этим. Она на всё согласна, лишь бы он поскорее её убил. Всё лучше, чем крысы. Они спускались по верёвке друг за другом каждый день, как только начинало светать. Они возбужденно попискивали, они знали, она прыгнет лежитым. Они даже не хотели дождаться, пока она умрёт. Они были слишком возбуждены. Никогда ещё они не дрались между собой так жесточно, как сегодня утром. Они подвигались всё ближе, и ближе, тянули к ней свои мешки усатые морды, обнюхивали её. Они ещё ждали, пока она потеряет сознание, но всё сильнее проявляли нетерпение, всё больше нервничали. Когда они решат, что уже пора, кто подаст им знак? Нежённый для себя, она вдруг вынырнула из своего оцепенения, и на короткое время её рассудок прияснился. Фраза который он произнёс: "Я хочу посмотреть, как ты сдохнешь". Именно она так он сказал в самом начале. В ужасе она никак не могла вспомнить точно, ей казалось, что он сказал: "Я хочу посмотреть, как ты будешь подыхать". Но нет. Он хотел увидеть её уже мёртвой. Значит, до тех пор, пока она не умрёт, он больше не появится. Чёрная крыса с ржавыми подпальными сидел на задних лапках прямо у неё над головой. Возбужденно попискивая, иногда она топорщила усы, вздёргивала верхнюю губу, и тогда становились видны её зубы. Алекс оставалось только одно. Она вытянула дрожащую руку и просунула кольчки пальцев в узкую щель между двумя досками. Райчона старалась не задевать все доски, потому что край одной из них неровный, и о него можно занозиться, но несмотря на все предосторожности, несколько раз оцарапалась. Она просовывала пальцы в щель миллиметр за миллиметром. Дерево слегка поскрипывало. Она продвинулась ещё немного, сконцентрировалась и надавила на доску. Задумье удалось сине сразу. Несколько раз она возобновляла попытки, но наконец дерево хрустнуло. В палец Алекс оказалась длинная сантиметров 15 и острая щепка. Она посмотрела вверх, в щель на дощатой крышке, сквозь которую виднелось брюхо крысы. сидевший рядом с железным кольцом, истянувшийся от него к потолку верёвкой. В следующий миг она резким движением просунула своё оружие в щель и совсем вткнула им в крысу. Та завирещала, пытаясь уцепиться когтями за дерево, но, не удержавшись, полетела вниз с двухметровой высоты. Ещё сразу вслед за этим Олег свонзил щепку в собственную руку и словно нож повернула, повернула её в ране. Она закричала от боли. Из -за раны заструилась кровь.